«Отсман! Развести людей по работам!» Лейтенант Максимов незаметно зевнул и, скучая, отвернулся от строя. Ошатаневшая утренняя комедия разводки на работы окончена, можно часок соснуть. Кстати, после вчерашнего глаза сами слепаются. Лейтенант, прищурясь, посмотрел на рейд. По воде слепя мечутся резвые серебряные блестки. За блестящей рябью, накаленный, желтый и плоский, как медная сковородка, дымится зноем алжир. Грузным мертвым облаком висит над городом песчаная пыль. Минареты главной мечети тонкими голубоватыми свечами оплывают в знойные синий одури. За мечетью улочка узкая, как горловина люка, пропавшая жареным луком и гнусной пудрой. Трепанные ковры заменяют двери в ободранных домах. Между домами бродят шелудивые, огрызающиеся псы. Экзотика, черт бы ее побрал! Ничего привлекательного в этих хвалёных уледноилях. Немытые татуированные девки, дрыгающие животами под омерзительную музыку. Бесчувственны, как снулые рыбы. Гельсингфорские чухонки по сравнению с ними — «Пылки, как мессалина, сволочь!» Напрасно выбросил полтора фунта. Лейтенант дернул плечом и шагнул к юту. Шаг отдался в висках колючей болью. «Виски трещат от виски!» Лейтенант усмехнулся собственному немудренному каламбуру. «Разрешите обратиться, ваш скорость!» Максимов остановился и повел головой в бок, начиная медленно удивляться. «Это еще что за новость!» Через плечо лейтенант смотрел на вышедшего из строя матроса. Матрос стоял плотно, прижимая руки к бедрам. Невысокий, круглолобый, без козырка, чуть примята к левому уху, нос в крупных веснушках. Под рабочим номером на брезенте блузы масляное пятно, похоже на собачью голову с отопыренным ухом. Губы у матроса пухлые, глаза бесцветные и немножко мутные. Идиотская морда. Больше всего раздражают глаза. Что спрятано за этой мутью? Покорство или, наверное, с такими же бесцветными глазами в прошлом году матросня поднимала на штыки командира памяти Азова. Ра. Ну, спросил лейтенант, раздражаясь, разрешить просить ваш скороть ослабонить от работы. Третьи сутки ваш скороть голову ломит, мочи нет. От упоминания о чужой головной боли у лейтенанта опять стрельнуло в висках. Он перевел взгляд с масляного пятна на груди матроса на его ноги. басые ступни в жестких мозолях, ногти черные, обломаны животное. Туда же с головной болью. Лейтенант почувствовал себя оскорбленным тем, что это существо неизвестной, но явно низшей породы, «Осмеливается страдать голодной болью наравне с ним, исполняющим обязанности старшего офицера». Вспылив, лейтенант рванул резко. «Фамилия?» «Шуляк ваш, скороть!» Максимов надвинулся на матроса и прямым коротким тычком ударил его в губы. Матросская голова мотнулась назад и снова выпрямилась, как на пружине. «Стоишь как мерзавец! Пятки вместе, скотина!» Матрос сдвинул пятки и молчал. Глаза оставались бесцветными, только сеточка кровеносных сосудов на белках закровавилась не то от гнева, не то от подступивших слез. «Марш к врачу!» — сказал лейтенант Максимов. «От врача явишься ко мне. Если соврал, три шкуры спущу». Лейтенант отвернулся и окончательно пошел на ют, раскачиваясь на ходу. «Корова!» уничтожающий, процедил взводный унтер-офицер Дорош Шулику. Надо было лезть к его высокоблагородию. Сказал бы мне тишком, я б тебя на легкую какую работу поставил. А теперь твое дело табак. Если врач болести не признает, он тебе покажет за милую душу, откуда ноги растут. Матрос Шуляк слезнул на бухшую на нижней губе капельку крови. «Иди уж к врачу, дурень», — мягче сказал Дорош и скомандовал. Первое отделение, бегом на бак, якорце побивать. Матросы топоча ринулись по палубе. Шуляк направился к люку в жилую палубу. Шел он неровно, пошатываясь. Да хлятина богова, какой из тебя моряк, пренебрежительно подумал дорож, наблюдая за шаткими движениями и болезненно согнутой спиной шуляка. Врач транспорта Башкирцев осторожно постучал согнутым указательным пальцем по полированной филенке. Внутри зашевелилось. Заглушенный голос позвал «Войдите». Башкирцев толкнул дверь. Лейтенант Максимов стоял у столика спиной к двери. На столике лежала вата, стоял флакон цветочного одеколона и скляночка йода. Стеклянной пробиркой, смоченной йодом, лейтенант мазал кожу на сгибе сустава среднего пальца. Он оцарапал палец зубы матроса, и это окончательно взбесило его. Свинство еще привяжется какая-нибудь дрянь? Дьявол его знает, может быть, сифилитик. Не стоило в зубы, надо было по уху смазать. Максимов недовольно уставился на врача светлыми ледянистыми зрачками, и врач заробел перед этим взглядом. На него повеяло холодной сыростью погреба. Врач вообще боялся Максимова. Он чувствовал за офицерским лоском лейтенанта, за крахмальным беспятнышко Кителем, за бритым, холодно правильным лицом бесчувственную скотскую жестокость и всегда старался избегать встречи разговоров с Максимовым. Ну что, Коновал? Спросил Максимов. И Башкирцев покраснел, сознавая, что это не товарищеская шутка, а открытое брезгливое презрение флотского баловня к врачу, постороннему и плебейскому существу. «Хам», — подумал Башкирцев, но выжил из себя сочувствующую улыбку и попробовал шутиться. «Вы, кажется, занимаетесь здесь индивидуальной врачебной практикой? Не годится». Палец ободрал об одного прохвоста, резко ответил Максимов, помахивая рукой, чтобы просушить йод. Чем могу служить? Я, собственно, из-за этого самого прохвоста, неловко выговорил Башкирцев. Он приходил сейчас в лазарет. Видите ли, Вадим Михайлович, строго говоря, никаких объективных показателей заболевания нет, одни субъективные жалобы... Но, принимая во внимание, что Шуляк вообще страдает малокровием, я полагаю возможным просить вас, если не совсем освободить его на сегодня от работы, то дать какую-нибудь полегче. Дело в том, что головная боль... «Завяжите», — грубо прервал Максимов, тыча доктору закрученный бинтом палец, и Башкирцев, замолчав, послушно завязал бантом хвостики бинта. «Видите ли, дело в том, что, строго говоря и принимая во внимание, Максимов издевательски подчеркивая, повторял неуверенные обороты речи врача, что, собственно, я не выражал желания слушать лекции по медицине. Или матрос болен, или матрос — сукин сын. раз сукин сын, то лечить его буду я, а вы можете возвращаться в лазарет». «Как вам угодно», — сказал Башкирцев обиженно. «Я считал необходимым сказать... Он затоптался на месте. Хотелось брякнуть Максимову что-нибудь оскорбительное, резкое, но Башкирцев не мог преодолеть своей робости перед лейтенантом и вообще был не способен обидеть муху. Он увольнем вытеснился из каюты, прищемив дверью полукителя. Лейтенант Максимов убрал йод и одеколон в стеной шкафчик, надел фуражку, проверив перед зеркалом правильность посадки кокарды переносится переносицей и вышел на палубу. Зной с берега плыл все жарче и томительней. Дрожа и струясь, пламенел воздух. «Рассыльный!» — крикнул лейтенант Максимов. «Боцмана Бутенко ко мне!» Рассыльный оторвал руку от виска и ринулся. «Рассыльный назад!» Окрик пригвоздил Рассыльного к палубе, и он сразу густо вспотел от жары и испуга. «Скажешь Бутенко, чтоб явился вместе с Шуликом!» Есть сказать Бутенке, что пришел шуликом к вашему благородию. Капля пота сползла с брови рассыльного и солью жгла глаз, но он боялся моргнуть и только нервно подергивал щекой. Лейтенант Максимов отошел к борту и облокотился на планшире. Поднял голову и неторопливо ввел взглядом рангоут. Вахтенный начальник, мичман Регекамф, Безбровый, румяный и жизнерадостный, побледнел и задержал дыхание, беспокойно следя за лейтенантом. «Придерется, кобра, как пить дать, придерется!» «Тали у стрелы я забыл приказать обтянуть», — подумал Мичман, страдальчески морщась. Но Максимов равнодушно отвернулся, и розовая краска вернулась на щеки Рега Камфа. От бака полушагом-полубегом, стараясь и угодить начальству и соблюсти собственное сверхсрочное достоинство, приближался без шеи, похожий на циркового борца, боцман Бутенко, поблескивая цепочкой. За Бутенко с опущенной головой шел матрос Шуляк. «По приказанию вашего высокоблагородия», — зачастил, вздуваясь от усердия и скорости Бутенко, но Максимов лениво махнул рукой, и боцман замер, задрав подбородок и не сводя глаз лейтенанта. Если бы у боцмана был хвост, он, несомненно, завелял бы им перед Максимовым. Лейтенант смотрел мимо, не замечая боцманской ретивости. Он смотрел на шулика пронзительно и беспощадно. Остановившийся одновременно с боцманом, Шуляк схода неловко нагнулся вперед, но боялся выправиться и стать удобней. Взгляд лейтенанта пугал его. Несмотря на жару, по спине прошла холодящая зыбь. От неподвижных серых зрачков Максимова еще круче мило болевшую голову. — Боцман, — сказал наконец Максимов, и Бутенков вздрогнул. — Подвесишь сейчас шуляка в беседке за борт мыть краску, понял? Так что мыть краску, понял, ваш скороде. Ступай. После этой фразы все должно было пойти гладко, священным уставным порядком. Боцман и матрос должны повернуться кругом, твердо приставляя ногу, и отчетливым шагом двинуться по должному направлению. Бутенко сделал уставный поворот и лоб в лоб столкнулся с неповернувшимся шуликом Это было неожиданно. Но еще неожиданней, Шуляк отстранил Боцмана локтем и, побледнев до серости, сказал четко и звонко. — Как хотите, Ваш Скороть, а на беседку я не пойду. У меня кружение, недолго в воду свалиться. Дайте работу легче, я не отказываюсь. Бутенко покосился на лейтенанта. Случай непредвиденный и невероятный. Получается, как будто не исполнение приказания. Бутенко незаметно подтянул плечевые мускулы и напрягся, как легавая на стойке. Лейтенант Максимов свел брови и дрогнул углом губы. Пальцы правой руки зашевелились, складываясь, но сейчас же разжались. Лейтенант вспомнил о поцарапанном пальце. — Молчать, — сказал он глухо. — Маршаль, беседку, сволочь! «Не пойду, Ваш Скороть! Нет такого закона!» Шуляк неожиданно повысил голос и переступил с ноги на ногу. «Да ты что же это начал, боцман, подступая к Шуляку, чтобы взять его за локоть?» Но он мгновенно замолк и опустил руку. Лейтенант Максимов, стремительно повернувшись, уходил на шканцы. Шуляк стоял, понурясь, возбуждение упало. Он беспомощно и тупо смотрел на узкие тиковые доски палубы, прошитые черными тесемками позов. Голову разламывало, палуба начинала медленно кружиться и звенеть. Шулях пошатнулся и, стараясь удержаться, услышал, как через воду бормотание Бутенко. «Так ты, халяра Боцмана, скромить вздумал!» Тебе что, мне за такую дисциплину ответ держать? Уже я тебе морду расчищу, гадюка скрипучая. Шуляга бессильно закрыл глаза. Все стало безразлично. С усиливающимся нежным и гулким звоном палуба, транспорт, небо проваливались в горячую, колеблющуюся пустоту. Неожиданно в этой пустоте родились и простучали отчетливые медленные шаги. Они замолкли совсем рядом, и наступила такая пугающая тишина, что шуляк, перемогая себя, отчаянным усилием разлепил склеившиеся веки. Он увидел перед собой багровую губчатую лепешку, на которой в неудержимом бешенстве тряслись жесткие рыжие усы. Шуляк инстинктивно вздернулся. Автоматизм дисциплины выровнял его позвоночник. Капитан второго ранга Головнин, командир транспорта, вызванный из уединения своего салона докладом лейтенанта Максимова, раскрыл рот. Изо рта потек густой, как нарастающий вой сирены, звук. — Вызвать караул? — Есть вызвать караул? Боцман Бутенко поднес губам новенькую дудку, сверкнувшую на солнце, как прыгнувшая из воды летучая рыба. Нежные переливы свиста прошли по палубе. Караул попарно загремел из люка, как сказочные 33 богатыря из морского прибоя. На правом фланге бородатым дядькой Черномором стал караульный начальник унтер Егушев. Приклады брякнули о палубу, и караул окоченел в неподвижности. «Спустить этого подлеца!» — Головнин отделял слово от слова паузами тяжелого астматического задыхания. Спустить этого подлеца за борт. «Ваш скороть!» — голос шулика подломился. «Ваш скороть!» — «Как перед Господом, правду говорю, голова кружится!» «Свалюсь в воду! Ни за что пропаду, ваш скороть!» «Привязать прохвоста к беседке, чтобы не свалился!» — кинул головнин, длинно выругавшись. Четверо караульных составили винтовки И хмуро взяли шулика за плечи и локти. Он рванулся, но зажим был крепок, его поволокли к борту. Шуляк машинально переставлял ноги, как будто перестав понимать, что с ним хотят делать. Бутенко торопясь подбежал с отрезком линия. Двое караульных влезли на планширь борта, втаскивая шулика под мышки. Беседка качалась в уровень с планширем. Караульные перекинули ноги шулика на доску беседки, Он обвис у них на руках, тупо головой, как оглушенный. Третий караульный, затянув линь за тали беседки, обвел концом грудь шулика и перебросил линь четвертому. Тот, торопясь и путая, стал прикручивать руки шулика к доске. От торопливости и испугу он глубоко врезал линь в тело. Шуляк вздрогнул. Боль резнула его насквозь. Он посмотрел невидящими глазами на командира, Максимова Боцмана, и не помня себя от боли, закричал горько и зло. Кровопивцы! Воинство христолюбивое! Чем так вязать? Вязали бы уж за глотку! «Вязать!» — крикнул головнинно оторопевшего караульного. Матрос рванул линь, еще жестче врезая его в руки шуляка. «Братцы!» — сказал шуляк жалобно, тихо и ласково. Брат! Не затягивай так. Не скотину ведь вяжьте, брата. Мал что вам прикажут. Молчать. Спускай его, рявкнул командир, и боцман Бутенко потравил лопарь беседочных талей. Беседка качнулась, уходя вниз. Матрос второй статьи Петр Шуляк, связанный как куль и прикрученный к талям, медленно уполз за борт. Не поднимать. До моего приказания. Капитан Головнин, сбычившись, руки в карманах, смотрел на боцмана, на караул. Караульные разобрали винтовки и заняли свое место в строю. Лица их были красны от возни и зноя, но каменно дисциплинированы, и Головнин медленно выпрямился. — Караул вниз, — сказал он, — и пошел с Максимовым прочь. Боцман Бутенко свистал положенную мелодию, и палуба опустела. Позы ровно поблескивали плавящейся на солнце смолой. Мичман Регекамф сдавал вахту Мичману Казимирову. С подчеркнутой служебной деловитостью он оповестил сменяющего о корабельных важных обстоятельствах. Под килем 9 сажен, якорной цепи на правом клюзе 20 сажен, зюйтос 2 балла. Обе машины под парами, старший офицер на берегу. В расходе первый катер и шестерка, за бортом на беседке связанный матрос. Что? Небрежно слушавший надоевшие формулы мичман Казимиров округлил глаза и поднял брови. Связанный матрос? Что за номер? «Понимаешь?» — нагнувшись, ответил Ряги Камф уже не бесстрастным служебным, а мальчишеским голосом. «Бычий пузырь приказал шуляка подвесить за отказ от работ. Ему кобра доложил. Пузырь сам вылез на палубу и приказал связать, чтобы шуляк не свалился в воду. И сидеть ему там до распоряжения. Урина мозги залила». Казимиров обернулся к правому борту. Тали, спущенные за борт беседки, тихо покачивались, транспорт плавно поднимала нашедший с моря мертвой зыби. И давно он его посадил? Да сейчас только, перед твоим выходом. Но ну, будь здоров, смотри, брат Цвоба, сегодня денек тяжелый, кобра как белиный объелся, и пузырь тоже не в духе. Не обгадься, не пера тебе, ни пуху. камф ушел. Мичман Казимиров поправил завернувшуюся портупею кортика и прошелся по шканцам. Задержал около матросов, клетневавших поручневый трос, и несколько минут смотрел, как быстрые руки ловко облетают трос полосами парусины. Матросы работали споро, но угрюмо, и ни разу не оглянулись на Мичмана. Казимирову стало скучно. Он заходил взад и вперед, пытаясь развлечься свистыванием вальса, Но внутреннее беспокойство, с каждой минутой усиливавшееся, повлекло его к борту. Он вышел на верхнюю площадку трапа. Беседка висела в двух сажениях от трапа, немного боком. Привалившись к задним талям, шуляк сидел сгорбленный, странно маленький. Голова его ушла в плечи. Пальцы рук, прикрученных к доске, безостановочно слабо шевелились, как лапки умирающего жука. Мичман Казимиров почувствовал неприятный озноб. Он был молод исполнен лучших намерений. Он пережил Цусиму и был либерален, старался хорошо относиться к нижним чинам. Он плохо понимал их и не всегда умел находить слова для разговоров с матросами, но все же интересовался их жизнью, знал свою полуроту на зубок, выслушивал несложные жалобы, давал советы по семейным делам, иногда помогал писать письма, И, стыдясь самого себя, совал заскучавшему от унылых писем, из о нищенской жизни матросу пятерку или десятку на поправку дел. Матросы, чувствуя неумелое, но человечное внимание, тоже тепло и приветливо относились к своему Мичману. Он не был ни шкурой, ни подлизой, ему доверяли. Мичман Казимиров Смотрел на осунувшееся тело шуляка. Мичманские щеки медленно покрывались неровными красными пятнами. Это был признак волнения и гнева. Перегнувшись через перила площадки трапа, Мичман Казимиров в полголоса окликнул матроса. «Шуляк — Шуляк! Шуляк не пошевелился, и голова его светилась еще ниже. «Обурок — Обурок! Казимиров заволновался. Он готов был уже позвать вахтенного и приказать поднять шулика на борт, но удержался. Он любил дисциплину и железную правильность флотской службы. Самостоятельное распоряжение нарушало ее. Шуляк подвешен по приказанию командира. Отмена приказания могла быть дана только командирам. Вахтенный начальник мог лишь доложить о потере сознания подвешенным и просить разрешения поднять его для оказания помощи. Казимиров отошел от трапа и позвал вахтенного. «Доложи лейтенанту Максимову», — сказал Мичман, избегая смотреть лицо вахтенному, «что шулику дурно и что вахтенный начальник просит распоряжение поднять его на борт». В ожидании возвращения вахтенного Казимиров нервно заходил по палубе. «Ну?» Торопливо спросил он, когда Вахтенный спустя несколько минут выскочил из-за толстой трубы палубного вентилятора. Вахтенный молча подал Мичману в четверо сложенный листок бумажки. На бланке старшего офицера транспорта Кронштадт писарски отчетливым почерком лейтенанта Максимова было написано. Предлагаю не вмешиваться в распоряжение старших и не давать совета. Казимиров отпустил Вахтенова, и, отойдя к борту, трясущимися от злости и обиды пальцами, изорвал записку в мелкие клочья и бросил их в воду, громко и раздраженно сказал «Бранденбург». Непонятное и неожиданное это слово, на которое с недоумением оглянулся Вахтиной, для Мичмана Казимирова было наполнено особым смыслом. Оно возвращало Мичмана в детство» в зеленую долину реки Славянки, в и тихий Павловск, в родной дом. Мичман Казимиров полузакрыл глаза и, по-детски улыбнувшись, увидел явственно со всеми подробностями угол комнаты, Полинялые обои, фисташковую из белой полоску, широкий старый диван с поцарапанной спинкой красного дерева, лампу на столе, мягкий кремовый свет. Деревянную коробку с душистыми, толстыми, как пальцы папиросами. Руки в синих жилках и ревматических узлах, держащие газетный лист. Нос, оседланный очками, чуть пожелтевший от табака, немножко встрепанную седую бородку. Так он помнил отца за ежевечерним чтением газеты. Старик от доски до доски прочитывал политические новости, посапывая носом, то хмурясь, то улыбаясь. Держа газету на отлете. И иногда, когда брови старика сходились в гримасе раздражения и возмущения, сквозь дым табачной затяжки в тишину кабинета прорывалось ворчащее слово Бронденбург.